Глава сорок «Давайте лучше поговорим о другом событии, которое ожидает нас уже совсем скоро». Ксю решила переключить общее внимание на новую тему, между прочим, ничуть не менее важную для семейства Салемана, чем разоблачение Оливии. «Да, расскажите же скорее, как дела у нашей дорогой госпожи Эммы», поддержала девушку-кухарка. «Да, как она там, наша родненькая, одна-одинешенька, без нас, без пирожочков, Моники!» Я уж вся распереживалась, страдальчески поморщилась они, потянувшись за новой порцией лекарства от нервов. Надо отметить, Эмма никогда особо с Добой не увлекалась, но всегда хвалила повариху за кондитерское мастерство. Но ну, а душенька, стрипню подруги, просто обожала и вообще была свято уверена, что благополучие и эмоциональное здоровье всех поголовно-домочадцев держится исключительно на этих незамысловатых, но всегда восхитительных и даже выдающихся кулинарных шедеврах Моники. Его сиятельство граф Герман сообщил, что госпожа Эмма совершенно готова к испытанию и чувствует себя бодро. К тому же его величество твердо намерен больше не давать ее в обиду. У них с королем сложилась теплая дружба и полное взаимопонимание успокоило взволнованных помощниц Ксения. «Не терпится повидаться». «А вот сказали же, что экзамен будет открытым». Так может и нам разрешат поглядеть, как там все будет, а? Ну, хоть одним глазком. Это вряд ли, ответил Салимон, открытым не значит, что нашей Эмме придется выступать на площади для всего народа. Мероприятие и так пришлось перенести из аудитории заседаний Научного совета в помещение Королевского театра оперы и балета. Все потому что охочих посмотреть на разоблачение века столь много, что задействует самый большой зал столицы и все равно присутствовать на нем смогут далеко не все желающие, кроме ученой комиссии и оппонентов, самые уважаемые граждане города и, конечно же, пресса. Нет такого издания, которое не потребовало себе пропуск на это грандиозное мероприятие. И что же нам теперь? Совсем никак не поддержать нашу голубушку в такой ответственный роковой час? Не стоит огорчаться. Результаты будут оглашены публично сразу по окончании разбирательства, прямо на площади перед театром. Вот туда никакого пропуска не требуется. Значит, пойдем на площадь и будем болеть за госпожу Эмму. Хотя она нас и не увидит, но сердцем почувствует... Что и мы с нею рядом. Моника решительно припечатала пухлой ладошкой по столешнице. Да, и всех из замка позовем. И вообще там весь народ набаламутим, чтобы добрых слов громко покричали, а госпожа Эмми слышно стала, да не так боязно было. А этот гад, который против нее, значит, пускай трепле терпетает. Трепещет, автоматически поправил отец. Вот именно! Тоже хлопнула по столу душенька и грозно свела к переносице и бровки. Ой-ой, сколько экспрессии! — по-доброму расхохоталась Ксюша. Вы еще транспаранты нарисуйте и флаги распустите. Чего нарисовать-то? Транспаранты? Ну, такие большие плакаты с надписями, чтобы всему народу понятно было, что конкретно кричать. А что? Вот и возьмем и нарисуем. Загорелись случайной идеей активистки борьбы за торжество справедливости. И тут же взялись сочинять варианты кричалок от группы поддержки. Правда, слоганы у них получались такие, в общем, не очень, на уровне «Наша Эмма молодец, а про всем капец». Как-то совсем уж не солидно. Так что пришлось подключаться к Сюше и вносить некоторые поправки. Не сказать, что девушка сама была великим специалистом по генерированию вдохновляющих текстов. Единственное, что она знала точно, чем проще и короче, тем эффективнее. Получилось что-то вроде «Эмма, имя справедливости, правда должна победить. Поднимем руки за чистоту науки». В конце концов, ей и самой начала нравиться затея выросшая из случайно брошенной фразы. В урочный день, в урочный час мы занимали свои места в зрительном зале Государственного театра оперы и балета. Мы — это я, отец и, конечно, Герман. Именно благодаря его статусу и протекции нам с папой достались не жердочки на галерке, а кресло в почетной вип-ложе, одной из самых удобных и близко расположенных к сцене. Поле для научной баталии, да и все оформление зала обустроили строго, но пафосно, в полном соответствии со значимостью события. Две трибуны для оппонентов располагались друг напротив друга по разным краям сцены, а между ними поместили большую доску. По просьбе Эммы. На ней при необходимости она планировала наглядно пояснять свои утверждения. В целом обстановка должна была нагнетать на слушателей не больше, не меньше, как священный трепет. Зрители непременно обязаны были проникнуться степенью важности и высотой превосходства круга, к которому простым смертным дозволили приблизиться, и даже постоять рядом. Ровно такое впечатление она и производила. Торжественный полумрак, искусно настроенный осветителями, тяжелые красные портьеры, бордовая ковровая дорожка, устилавшая ступени на подиум и расходящаяся в сторону к трибунам. Никаких цветочков и прочих легкомысленных фитюлек. Музыкальное оформление на период сбора почетных слушателей в соответствии с целями устроителей тоже подобрали грамотно. Чуть бодрее похоронного марша, но навевающее смутную тоску. Что сказать, театралы всегда были большими умельцами по созданию должной атмосферы, чтобы в нужном эмоциональном ключе впечатлить публику. Им какую задачу задали, то они и сделали. Вокруг не наблюдалось никакого толпизма. Исключительно степенное размещение гостей. И даже немного шумливые, шустрые попарации, немного придавленные строгой упорядочностью действия, вели себя более чем пристойно и спокойно. Без всяких споров разговоров, с исключительно вежливыми репликами взаимного почтения, рассаживались по четко распланированным местам. В зале не наблюдалось ни одного лица, принадлежавшего простому сословию. Вся эта ученая и страшно важная братья выдвинула категорическое требование, чтобы во временном храме торжества науки отсутствовали любые представители, как это, плебса. Конечно, граф имел полное право потребовать, чтобы для него сделали исключение. Все же ему был необходим кто-то, кто подстраховывал бы его в передвижении. Но Герман не стал поднимать шума, чтобы лишний раз не будоражить и без того взвинченных судей и не раздражать их в адрес Эммы. Вместо этого он предложил объявить меня его официальным помощником и доверил себя мне. Я была совсем не против. Зато мы с отцом оказались в весьма комфортной персональной зоне с графом. Зрители, наконец, расселись по своим местам и притихли по команде управителя мероприятия. Вслед за обычными смертными в первый ряд под синхронные и нарочито не слишком бравурные аплодисменты степенно прошествовали судьи, то есть ученый совет. Да уж, это было забавно. Хлопать строго в ритме, задаваемом чопорном конферансье, мне еще не доводилось. А, ну да, ну да, понимаю. Каждый эпизод тщательно отрежиссированной пьесы был призван подчеркнуть, какая мы все здесь пыль под ногами сценаристов-умников. Далее на сцене появились оппоненты. Ну, тут уж пишущие братья позволило себе несколько более эмоциональное приветствие — За что немедленно получила замечание от руководителя устройства заседания. Эмма выглядела спокойной, но мы-то с отцом видели, как она нервничала. Был у нее один примечательный жест: неочевидным движением периодически поправлять отвороты манжет своего костюма. Он означал признак крайнего душевного волнения, но об этом знали только домашние. Для остальных наша дама казалась абсолютно невозмутимой. Ее противник старательно бодрый. От того какой-то дерганно подпрыгивающей походкой вышел к своей трибуне. Господин Крамбув всячески демонстрировал полнейшую настроенность на победу. Однако даже искусно наложенный макияж не мог скрыть последствий бессонных ночей на его осунувшемся лице. Да и дрожащие руки, которые никак не получалось успокоить, выдавали полную растрепанность нервов. Последним в зал вошли король с принцем. Вся без исключения аудитория дружно поднялась с мест, приветственно и почтительно сопровождая овациями шествия венценосных особ к своим мини-тронам. Ведущий мероприятие огласил его начало и... Через открытые для проветривания окна, беспардонно нарушая священную тишину и зубосводящую чинность процесса, в зал влетели бурные восклицания уличного собрания. Сдается, кто-то там получил сигнал о начале действия и дал отмашку отвергнутому великими умами плебсу. «Кажется, народу очень даже глянулось за теи наших девчонок, хоть косвенно, но поучаствовать в событии, дверь в которой захлопнули перед их слишком простыми по происхождению носами. А дружно у них получается», — тихо одними губами произнес Герман, и на наши с отцом лица наползли улыбки. Народ в зале хоть и старательно сохранял серьезный вид — тоже не остался безучастным к выходке возбужденной толпы. Кто-то раздраженный и достаточно громко фыркал, но это, понятно, было допустимо только нашим судейским светочам. Подавляющее же большинство, как и мы, отчаянно сдерживали улыбки. Посему даже уважаемым и весьма воспитанным гражданам столицы, присутствующим здесь, было приятно, что хоть кто-то нашел способ досадить этой касте унылых фарисеев от науки. Управитель суетливо отдал команду в срочном порядке закрыть окна, и отправил офицера охрану усмирять энтузиазм активистов. Те же, полностью игнорируя призывы к спокойствию и тишине, продолжали во все горло скандировать кричалки в поддержку Эммы. Нормального, в общем, шороху навели наши подружки и их сотоварищи из замка. С большим трудом порядок был восстановлен. Действие началось.